Глава четвёртая. Ты как? Подошёл я после долгожданного окончания обоек к своей подруге, которая тут же кинулась мне на шею. Живого места на ней не было от слова совсем. Сотни порезов, во многих местах пробит доспех, причёска окончательно растрёпана, а на лице вселенская усталость. Она сделала всё, что могла. Она смогла удержать эту линию обороны до тех пор, пока не появились мы. Но и нам пришлось очень сильно попотеть, чтобы закончить начатое ею дело. Когда мне удалось полностью разобраться с противником, взявшим в кольцо моих подчинённых, мы быстро разделались с остатками воинства врага, которые были на этом фронте. Благо, многие начали бежать. Ни секунды не медля, 783 воина под моим и совы руководством устремились во фланг и тыл наступающей на город гномов группировки. Я даже не открывал щитчик, и так было понятно, что у противника всё ещё есть огромный численный перевес. Нас спасало только наше мастерство и неведомое упорство. Пока Юра с более чем полутора тысячу воинами пробивался к городу, он успел потерять около трёх сотен воинов. На его появление подало глоток свежего воздуха моему воинству, зажатому в стенах города. Противник моего удара точно не ожидал. Они сейчас действовали по ранее отданным указаниям. Более никто не регламентировал их действия, никто не руководил ими. Они оказались просто брошенными. Командиры отрядов справлялись с руководством своих отрядов. Соседние отряды отказывались выполнять требования своих товарищей. У них не было общего лидера, и, как следствие, в какой-то момент началась грызня между товарищами. Чейсть гномов, в момент смерти повелителя орды просто в стало во цепенении. Словно с них стёрнули пелену, отключили управляющий контур. Они оказались опустошёнными, в них не оставалось разума, в них не было души. Всё это у них отобрали, их лишили всего. И всё же первая раса в этой игре пала. Остатки былого величия никогда уже не вернут. Они просто беженцы, которым чуточку повезло. В итоге, благодаря возникшей грызне между некоторыми командирами отрядов в остатках орды противника, нам удалось всех перебить. Потери наши были просто ужасные. Да и я сам два раза во время этой безумной авантюры после смерти босса чуть не отправился на тот свет. Силу противника нельзя недооценивать. И в итоге ещё раз убедился, что в плотном строю, в густом сражении лучше использовать короткое оружие. явна, короче, чем моя алибарда. Когда перевес начал окончательно склоняться в нашу сторону, чтобы ускорить этот процесс, я отдал команду своим воинам просто сдерживать врага и наносить ему максимальные повреждения: запугивать, рвать и метать, а за мной не следовать. Сам же я прыгнул в центр строя и начал бушевать в прямом смысле этого слова. Магия у меня восстанавливалась медленно, но это не значит, что она не восстанавливалась совсем. Земляная волна, стена пламени, пламенное кольцо, каменное кольцо, цепная молния, и всё буквально в одно мгновение в нескольких местах разом. Опытом мне упало значительно, смог добраться до половины моего уровня, но в счёт алибарды всё равно шло катастрофически мало. Когда магическая энергия снова упала в ноль, я начал просто бешено вращаться, не обращая внимания на затраты своей выносливости. А когда она падала до нуля, быстро закидывался с зельями, восстанавливал примерно до половины и снова начинал вращаться. Противник оказался просто максимально тупым. С игроками в этом плане интереснее. Монстры не додумались напасть на меня сверху, не додумались как-то остановить моё вращение, а я этим пользовался на полную. Алибарда кровавое вознесение тысячи стихий получила 33-й уровень. А когда я прошляпил новый уровень, Неважно. Противник ещё остался. Значит, продолжаем рубиться. Иной! Кто-то кричал со стороны, когда я наносил десятый вертикальный удар по какому-то командиру отряда, что чуть не вайпнул меня, из-за чего привёл меня в ярость. Иной! Чтоб тебе черти драли, успокойся. Ты его уже в кусок непонятного месива превратил. Да хрен с ним, рычал я, продолжая наносить удары. «Я не то, что кусок мяса! Я от этого ирода и мокрого места не оставлю!» «Тварь! Тварь! Тварь! Тварь!» «Да успокойся ты!» Рыкнул Юрий, со всей дури ударил меня кулаком по открытому лицу. Шлем мне пришлось снять, так как в определенный момент мне заехали кувалдой по лицу, промяв сильно шлем. Скула вспыхнула жгучей болью. В голове тут же запел ангельский хор. Зачирикали сотни птиц. А перед глазами все потемнело. Здоровье и так у меня из-за какого-то дебафа не регенерировалось. Какой-то шаман врага посреди боя умудрился меня проклясть. Так еще и меня только что чуть друг на тот свет не отправил. Осталось буквально двадцать единиц здоровья. «Ты тупой безмозглый кретин!» – сорвался на меня Юра. «Ты хоть раз о себе перестань думать и посмотри на окружающих!» Твоя выходка никакого удовольствия окружающим не приносит. Они только начинают думать, что их лидер сошел с ума. А у нас и так проблемы космических масштабов. Потери в этой битве составили больше семи тысяч убитыми. Семь тысяч! Ты это понимаешь? Сколько из них не вернется с того света? Сколько не респавнится? Три тысячи восемьсот воинов пали в битве с игроками. Начал сухо перечислять я, поднявшись на ноги, потирая свою скулу. Они возродятся на все сто процентов. Остальные пали в битве с другими неписями. У них процент безвозвратных потерь составляет пятнадцать процентов. Масло масляное. «Округлим. Допустим. Три с половиной тысячи умерло. В этом боюсь неписями», — на мгновение задумался Юрий, едва заметно шевеля своими губами, явно высчитывая, сколько именно не сможет помочь нам в следующих боях. «Пятьсот двадцать пять воинов, если по грубому расчёту». Тяжело вздохнул я, быстро сосчитав. «А если смотреть через мою справку, то... шестьсот тридцать два воина больше никогда не будут идти в одном строю с нами. Но мы победили. Только чувства радости нет. Одно сплошное разочарование». «Ах...» Тяжело вздохнул Юрий. «Если бы их было чуть больше... Если бы мы не успели вовремя... Если бы ты не прикончил так быстро их лидера, нас бы просто смели. Признай это как факт. Нам тупо повезло, тебе тупо повезло разделаться с тем гигантом. Я видел, как он тебя разматывает. Исходи к Элис. Она никакая. Вымоталась. Больше ничего не говоря, Юрий направился в сторону поверхности, попутно собирая вокруг себя сотников, отдавая им приказы по своей линии ответственности. До меня доносились лишь отдельные слова, но по ним было понятно, что Юра хочет укрепить подземную линию обороны, сделать её куда более смертоносной, наставить куда больше ловушек и тому подобного. Он хотел создать тут крепость, которая бы защищала нас от любой подземной напасти. Сам решил, препятствовать я ему точно не буду, да и не получится у меня, при том, что я вероятнее всего покину эти земли, чтобы противостоять демонам. А всё управление как раз ляжет на его плечи или плечи Элис. Ты как? Подошёл я после долгожданного окончания боя к своей боевой подруге, которая тут же кинулась мне на шею. Она не выдержала, упёрлась лицом мне в плечо, Хотела найти там что-то мягкое и удобное, но нашла только холодный и немного помятый металл. Но это её не остановило. Она просто начала реветь, громко и надрывно. Она не могла сдержать тот накал эмоций, что бурлил внутри неё. Прости. Прости. Сквозь слёзы иногда прорывались слова. Я подвела. Я не смогла. Они я «Чёрт! А-а-а!» Я быстро снял броню. Остался в одной свободной, удобной рубахе, после чего покрепче обнял девушку, прижав её к себе. Через минуту я почувствовал, что рубашка в том районе, где находилась голова моей возлюбленной, буквально промокла. Её можно было понять. Она всё так распланировала, так рассчитывала справиться сама, так отчаянно сражалась, а в итоге у неё не получилось». по крайней мере, она сама так считает. Но не я. Ты всё смогла. Нежно поглаживал я её голову, разглаживая мягкие шелковистые волосы, которые так небрежно растрепались во время этого ада. Ты смогла даже больше. Никто не знал, что противника будет настолько много. Никто не подозревал, что они ударят сразу во все места. Я тебя прекрасно понимаю. Ты рассчитывала на большее и смогла ещё больше. Я не лукавил, говорил честно и открыто. Лично у меня не хватило бы тактического и стратегического мастерства сдерживать так долго орду противника на десяти направлениях сразу при такой маленькой численности и таких маленьких резервах. А она смогла. Она сдерживала их несколько часов, после чего ей потребовалось подкрепление. Ты продержалась столько, сколько нужно было. продолжил я нежно говорить и успокаивать её. Это был невероятный подвиг. У противника был перевес во всём, в уровнях, в количестве, но ты сдержала такой невероятный натиск, что любой командир тебе позавидовал бы. Я тебе завидую. Ты смогла сохранить тысячи жизней, ты смогла сохранить нашу конфедерацию, наш дом. «А ведь это место стало реально нашим домом, и сама знаешь почему». «Угу». Издала она первый звук и приподняла на меня свои красные от слез глаза. «Прости, не... не хотела показывать свою слабость. Просто... просто это очень тяжело. Вся вина в любом случае ложится на командира, а командиром в этой битве была я. Я не смогла рассчитать свои силы, не смогла рассчитать, сколько мне нужно личного состава». В итоге такие ужасные потери и столько раненых. На ногах к моменту приходу Савы у меня оставалось около пяти сотен воинов. Она смогла отвлечь часть противников, но сама угодила в ловушку. Её отряд окружили и разбили. Не разбили, слегка выбнылся я. Просто раздробили на несколько частей. Там тоже порядка сотен пяти воинов оставалось, когда я смог их деблокировать. И мы общей гурьбой смогли разнести остатки противника. Кстати, они начали грызться между собой. Кто должен был быть лидером орды, насколько я понял. Мне удалось их лидирование уничтожить. Хе-хе. А я даже к нему не смогла подобраться. Тяжело вздохнула девушка. Я старалась. Я вырубала столько врагов, от моей руки пало не меньше нескольких сотен тварей, но этого оказалось мало. Ещё раз говорю, Взял я её за плечи и, глядя ей серьёзно в глаза, без мягкости и колкостей, прямо сказал: "Ты смогла даже больше, чем от тебя требовалось. Было бы здесь больше воинов, мы бы проиграли битву сверху. Было бы больше там воинов, мы бы проиграли тут. Всё получилось хорошо. Не буду говорить, что идеально, но всё получилось даже очень хорошо. Ты молодец". «Каждый воин и командир по твоим руководствам молодцы!» «Первый подземный легион показал себя во всей красе и доказал свою силу не на словах, а на деле!» «Первому подземному легиону, всем тем, кто так долго и упорно сдерживал натиск противника, ура!» «Последнее предложение я сказал уже в полный голос, усиливая его теми крупицами магии, что у меня были. «Услышали все!» все до последнего и все подхватили у всех словно прорвало все словно и ожидали этого тысячи радостных криков раздались с разных сторон войны люди гоблины ящеролюды все расы что были под нашими знамёнами ликовали обнимались кто-то рыдал как моя элис Кто-то истошно орал в потолок, кто-то носился и приставал ко всем с криками, что мы победили. Но моё, как и многих, внимание привлёк человек, что сидел с отторванной ногой и ждал своей очереди на лечение. Всем, кто в этом бою сражался, виват! И все его подхватили, морально. Новая волна криков пронеслась по разрозненным строям воинов. Сотни оставшихся в живых защитниц впервые на моей памяти позволяли подойти к себе мужчинам своей расы и просто обнять. Это радовало. Это очень радовало. И всё больше я убеждаюсь в том, что это не просто какие-то неписи. Это живые существа, которые ощущают всё то же, что и обычные люди, что и игроки. И это всё благодаря тебе. Полголоса добавил я, повернувшись лицом к своей возлюбленной, проведя рукой по всему окружению. Если бы ты не смогла так долго сдерживать противника, у нас бы никогда не было этого счастливого момента. Спасибо тебе. Я снова экипировал свои доспехи, кроме шлема, взял в правую руку алебарду и опустился на одно колено перед Элис. Та сначала попыталась что-то сказать против, но потом покраснела, и потеряла дар речи. Все, кто стоял на ногах, повторили за мной, обнажили своё оружие и с благодарностью на лицах и мордой опустились на одно колено. Лично для меня это был бы знак величайшего признания, принятия и поощрения. Вы, вы, вы чего все? растерянно спросила девушка, краснее как помидор, кротя своей головой, прижав обе руки сжатыми кулачками к груди. Я я это не понимаю. А то ты нечего понимать. Встал я на ноги и улыбнулся. Все просто понимают, что благодаря твоему грамотному планированию и командованию всё сложилось именно так. Мы живы. Город устоял, и в этом твоя заслуга просто огромна. С спасибо. Смутилась девушка и едва заметно, очень нежно улыбнулась. Впервые за всё время я увидел, как она смутилась. Она сейчас не закрывалась той стальной бронёй, что обычно защищала её эмоциональное спокойствие. Сейчас она просто была девушкой, открытой, нежной, беззащитной. Она смогла понять свою важность, смогла понять свой вклад и стала ещё ближе ко мне. В этом я на все 100 уверен. Но не время праздновать. Улыбка сошла с моего лица, и я развернулся ко всем, обращаясь к ним всем разом. Это была лишь одна орда, а их великое множество, древнее и очень злое божество пробудилось. Оно будет ещё множество раз посылать на нас свои орды, и ещё множество раз мы будем отбиваться от них. Но сейчас мы уже лучше готовы к встрече с ними. Сегодня мы смогли впервые дать им отпор, смогли поразить огромную орду. Поняв их сильные и слабые стороны, теперь мы знаем, как их побеждать, знаем, как от них защищаться. И завтра, если вдруг снова будет бой, мы снова нанесём им поражение. Снова они все полягут, так и не познав радости победы. Им достанется только горечь поражения. Но для этого нам многое предстоит сделать. Я прервался на мгновение, осмотрел всех, кто подошёл. Всех, кто мог стоять на ногах, после взглянул на Элис, на лице которой сияла улыбка. А в глазах была полная поддержка моих слов. «Все, кто может стоять на ногах», продолжал я свою речь, «начать сбор трофейного оружия, отнести все на склад и подготовить для дальнейшей переработки. После этого необходимо укрепить каждый тоннель. Юрий знает, что делать. Он вам скажет. Но главное... Все, кто ещё способен сражаться, встать на защиту. Нельзя оставлять наш тыл неприкрытым. Распределиться по всем тоннелям и ждать смены. Я понимаю, бой был тяжёлый, все хотят отдыха. Но так надо. Вы сами должны это понимать. Отдыхайте на посту, но не спите. Бдите. Я вас не прошу сейчас геройствовать и жертвовать своими жизнями. Я вас прошу просто следить за тоннелями. Если вдруг пойдёт новая атака, мы должны хотя бы об этом узнать. Я займусь этим, сказала Элис, положив мне руку на плечо. Я сама буду стоять на страже до последнего, пока сюда не прибудет весь легион для обеспечения защиты этой местности. Хорошо, кивнул я. Я пока пойду проверю, как там на поверхности дела обстоят. А то, когда мы успешно покидали поле боя, мы оставили за спиной немного сил противника. Командующая тут же начала раздавать приказы, распределять личный состав по роду деятельности. 10% из тех, кто тут стоял, стали заниматься сбором трофеев с павших противников. Остальных она примерно равномерно распределила по подземным проходам. Убедившись, что тут всё схвачено, я направился в сторону прохода. в мою подземную крепость, где наткнулся на Юрия, который, как оказалось, всё это время молча стоял в стороне и наблюдал за тем, что я делаю. Его одобряющая улыбка и кивок стали словно бальзам на душу. Стало реально как-то спокойнее на душе. Я понял, что именно этого эффекта, именно этих действий он от меня и добивался. Чёрт, а этот засранец уже знает меня как облуплинова. знает в какой момент надо меня просто поддержать, а когда по морде тряснуть и направить на путь истинный. Спасибо, дружище, протянул я ему руку с искренней благодарностью в голосе. Если бы не ты, если бы не ты нас бы тут вообще не было, усмехнулся наш самый главный танк, после чего ответил мне на рукопожатие, схватив меня за предплечье возле локтя, а я ему ответил тем же. Все эти разумные верны тебе. Не забывай это. Они считают тебя своим лидером. Некоторые даже поклоняются тебе как божеству. Не забывай об этом. И не подведи их. Постараюсь, отвёл я взгляд в сторону, расстегнув наши руки и несколько тяжело вздохнул. А, слушай, Юра, у меня к тебе есть одна просьба. Такое ощущение, будто ты хочешь подохнуть, нелепо пошутил он, сам немного посмеялся. А потом затих. Я тебя внимательно слушаю. Император призвал меня к себе на помощь, сухо начал говорить я. Я не могу от этого отказаться, просто не могу. Это шанс выполнить одно задание, что висит у меня с начала времён. Мне нужно каким-то образом захватить один город демонов, а это реальный шанс это сделать. Пусть он будет маленьким, пусть даже вообще едва заметным, но он есть, и я хочу за него ухватиться. Так что от меня требуется? нахмурился Юрий. Хоть чтобы я за тебя остался. Я кивнул. М-м, да. Как-то грустно процедил он. Не ожидал, что на меня ляжет такой груз ответственности. Ну, если надо, то я постараюсь. Только легаласом не оставим. Без него точно тяжко будет со всеми твоими землями управляться. С тобой останутся все, кроме меня и Элис, спокойно сказал я, глядя ему в глаза. Мелкова, назначишь временным исполняющим обязанности командующего всеми войсками. Он справится, я уверен. Его заместителем пускай будет матриарх. Э -э, Гектор пускай так и занимается обороной нашей крепости. Поним, отвечает за оборону города, хотя нет, направь его в населённый пункт начальный или как там его. Пускай там будет. Оборона города на тебе, как и управление всем государством, но это когда я уйду. А до этого времени нам ещё надо захватить провинцию целиком и выломать эльфов встать на нашу сторону. Стоп. А почему все, кроме Эглис, смутился немного воина? Почему кроме неё одной? Хочешь, спроси у неё сам, усмехнулся я, издав издевательский смешок. А, просто не отпустит меня одного. Я больше чем в этом уверен. «Хорошо. Снова тяжело вздохнул Юрий. Постараюсь. Тебя, кстати, что-то леголаз искал? Думаю, это по поводу тех лазутчиков. Я как раз к нему и хотел сейчас пойти. А ты иди к сове. Поддержи ее, а то она не успевает зелена всех варить. Убивается бедная». Договорив, мы оба разошли свои стороны. Я на поверхность, Юрий к своей возлюбленной. Я не видел, что было дальше, но был уверен, что все будет хорошо у них. Выйдя на поверхность, меня застала очень неожиданная картина. Тысячи разомных стояли перед воротами моего логова, крепости и сердца нашего государства. Все они что-то ожидали, некоторые словно молились, глядя на меня. Чуть сторонки стоял ли Галас, а всю толпу сдерживало несколько дворцовых стражников во главе с гигантом Гектором. Они ждут ваших слов, командир. Неожиданно чётко и внетно глубоким басом протрубил Гектор, повернув немного голову в мою сторону. А что тут говорить? Сначала едва слышно сказал я, а потом задрал обе руки к верху и во весь голос крикнул: "Сегодня мы победили!" И огромная толпа взревела, очередной раз накрывая меня волной радости и благодарности. Это была лучшая награда из всех, которую только можно выбрать. Лучшей благодарности верного тебе народа нет ничего на свете. И я был рад, что сейчас они радуются и ликуют. Где-то среди них были воины, что пали в битвах и уже успели возродиться. Где-то там стояли родственники тех, кто никогда больше не воскреснет. Такова жизнь. Сегодня... чуть усилил я голос, чтобы перебить вопящую толпу. Предлагаю почтить память тех, кого с нами больше не будет. Кто героически пал, лёгкой костью защищая нас и нашу независимость. А завтра? Завтра будет пир. Толпа снова немного полековала, но на этот раз не так бурно. После чего я перевёл взгляд на ухмыляющегося Алегаласа, который кивнул, увидев мой немой вопрос, и только после этого развернулся и направился в свою спальню. "Боги", буркнул я себе под нос. Как же я сегодня устал. И это ещё не конец, с досадой подметил Сергей, что так давно не подавал голос. Видимо, разобрался со своими проблемами. Намечается что-то нездоровое. Будь готов к этому. Нужно быть готовым ко всему, сказала я себе под нос, уже буквально падая на свою кровать. А пока я просто хочу поспать.